Территория — Европейский Исламский Союз. Мюнхен — столица баварского султаната. Если допустил ошибку, постарайся ее исправить. Доложи обстановку, майор. Обманчиво спокойный голос Аль-Кади не обманул Хамада. Аль-Гамби прекрасно понимал, что генерал в ярости. Что шеф недоволен результатами и наверняка считает его виновником неудачи.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 Со времени перестрелки у дома Банума прошло более трех часов. Территория блокирована, резервная группа вертолетов ищет преступников с воздуха. Спецназ, усиленный тремя пехотными батальонами, их временно подчинили полиции по личному распоряжению султана, топчет Альпы. И ничего. Ни единой зацепки. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы прийти к неутешительному выводу. Преступникам удалось уйти.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 Здесь была его база, и следовательно с высокой степенью вероятности можно предположить, что он житель Мюнхена. Обычно наемники предпочитали действовать из анклавов, выполняли контракты, прятались на независимых территориях. Соответственно, там же они хранили свое снаряжение. Перевертыш, процидил Аркадий. Так в Европоле называли людей, живущих двойной жизнью. Днем добропорядочный член общества. Ночью. Разбойник с большой дороги. А раз перевертышь, значит, ДД. Только их отлаженная система позволяла подобным переступникам чувствовать себя в безопасности. Да, подтвердил Хамад. Перевертышь. Генерал помолчал. А если это какой-нибудь бандит из местных? У наших преступников нет машинистов, способных взломать оперативный центр. Триада.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 А у темных собак есть и исполнители, и высококлассные машинисты, и наглость, закончил Хамат. — Я думаю, это они. Ты отдал приказ о поиске ломщика. Да, господин генерал. Я подключу поиском военных и государственной корпорации. Твоих обидчиков будут искать все машинисты Баварии. Спасибо, господин генерал. Алькадив вздохнул.